Четвертое. Тем временем я поплелся с Никосом и Джейсоном прочесывать остров. Мы отправились на поиски несуществующего бандита. Чем дольше мы шли вдоль берега, сражаясь с порывами ветра, тем мрачнее я становился. Я устал. Мои новые ботинки были окончательно испорчены, пока мы лазили по кустам грязи и песку. Кроме того, я спешил вернуться к Лане и Агати. Однако Джейсон с занудной методичностью продолжал поиски, явно намереваясь проверить каждый квадратный метр острова. Даже когда мы осмотрели скалы и стало очевидно, что там не спрятано никакой лодки, он отказывался признать поражение. Думаю, Джейсон даже получал удовольствие. Чувствовал себя героем боевика. «Идем дальше!» — громко скомандовал он, перекрикивая ветер. «Куда?» — проорал я. «Здесь никого нет. Давайте вернемся». Джейсон отрицательно замотал головой. «Надо еще обыскать дома!» — он поднес факел к лицу Никаса. «Начнем с его сторожки». Никас, щурясь от яркого света, недобро прищурился, но ничего не ответил. «Какие-то проблемы?» — спросил Джейсон. Никас хмуро мотнул головой. «Отлично!» — произнес Джейсон. «Пошли!» — «Без меня!» — возразил я. «Увидимся дома!» «Куда это ты собрался?» «Хочу проверить, как там остальные». Не дав Джейсону возразить, я зашагал прочь. Я спешил по тропинке к главному дому, а в голове крутился вопрос, удалось ли Лане объясниться с Агатей. Я надеялся, что Лана уладила недоразумение и уговорила ее сотрудничать, но, хорошо зная Агате, я сильно сомневался, что Лана справилась. Я прошел на веранду и огляделся. Вокруг не было ни души. Тогда я полез под большой диван и вытащил револьвер, который спрятал там ранее. Посмотрел на оружие, ощущая тяжесть в руке, проверил, барабан пусто. Я вынул из карманов патроны, я взял целую пригоршню из коробки вооружейной и аккуратно зарядил барабан. Я не специалист по оружию, зная лишь азы, то, что показала мне Лана, когда Джейсон стал покупать снаряжение для охоты. Она научилась стрелять на съемках вестерна. Однажды во время одной из поездок на остров мы решили попрактиковаться в стрельбе, и у меня получалось довольно неплохо. И все-таки я с опаской смотрел на взятый мной револьвер. Дрожащей рукой сунул его в карман брюк и на всякий случай придерживал ладонью снаружи. Взглянул на себя в зеркало. В отражении за моей спиной возник окровавленный труп ланы, Глядящие на меня красными глазами. Я подпрыгнул, как ужаленный. Лана выглядела страшно. Пулевые отверстия, засохшая кровь и грязь. Совершенно неподобающее зрелище для элегантной гостиной. Я прыснул со смеху. «Черт, напугала! Ты что здесь делаешь? Срочно возвращайся к развалинам, пока Джейсон тебя не увидел». Вместо ответа Лана зашла в гостиную и налила себе выпить. «Ты немного отклонилась от сценария, дорогая, когда рванула за Агати», — пожурил я. «Поверь мне, нет ничего ужаснее, чем актриса, которая начинает увлекаться от себя тиной. Это всегда заканчивается слезами». Я шутил, пытаясь рассмешить Ланну. Четно, она даже не улыбнулась. «А где все?» — спросил я. «Где Кейт?» «В летнем домике», — ответила Ланна. «С Лео». «Хорошо». «Между прочим, он прекрасно отыграл». Парень наследовал твой талант. Далеко пойдет. Лана, не ответив, вынула сигарету из лежащей на столе пачки кейт и прикурила. Я с тяжелым чувством смотрел, как она затягивается. Ты поговорила с Агатей? Лана кивнула и выпустила длинную струю дыма. И? Я нахмурился. Ты объяснила с ней? Гати поняла? Нет. Она очень расстроена. Ты бы сказала, что это была моя идея, рассмеялся я. Я так и сделала. И что она... Говорит, что ты злодей, как драматично. Что-нибудь еще? Что Бог тебя накажет? Уже наказал. Все кончено, Эллиот. Лана решительно затушила окурок. Агати сказала, чтобы мы прекратили. Немедленно. Ах, вот в чем дело. Стараясь не выдать раздражение, я заговорил. Впереди финальный акт. Агате придется дождаться, когда опустят занавес. Занавес опущен. Все кончено. «А как же Джейсон?» Лана пожала плечами и прошептала, обращаясь скорее к себе самой, чем ко мне. «Джейсону все равно. Он думает, что я умерла, и ему плевать». На нее было жалко смотреть. Наконец-то у Ланы открылись глаза, и она узрела свет истины. «Я ждал этого. Теперь мы можем начать заново. Она и я на сей раз на равных. Мы начнем с чистого листа. Честно, искренне». «Очень хорошо. Все кончено», — я кивнул. «Что дальше?» «Не единые мысли», — глухо проронила Лана. «Зато у меня есть мысль. Если хочешь, расскажу». «Давай». В глазах Ланы зажегся слабый огонек надежды. Вот он, подходящий момент для откровения. И я решился. «Помнишь вечер в Саутбэнк, когда ты познакомилась с Джейсоном? Мне никогда не говорили об этом. И что? В тот вечер я взял с собой кольцо». «Я собирался сделать тебе предложение». Лана смотрела на меня с удивлением. «Увы, Джейсон меня опередил», — улыбнулся я. «Я часто думал, что бы случилось, не встреть ты его тогда». «Ничего бы не случилось», — глядя в сторону, ответила Лана. «Теперь настала моя очередь удивляться». «Ничего?» «Мы с тобой были просто друзьями». «Были?» — я улыбнулся. Я в полной уверенности, что мы до сих пор друзья, и даже больше. Черт возьми, ты это прекрасно знаешь. Я вдруг страшно разозлился. Посмотри правде в глаза хоть раз. Лана, я люблю тебя. Расстанься с Джейсоном и выходи за меня. Лана молча смотрела на меня, будто не слышала ни единого слова. Я не шучу. Выходи за меня и стань счастливой. Я собрал все свое мужество, чтобы произнести эти слова. Я затаил дыхание. Повисла пауза. Ответ Ланы, когда он, наконец, последовал, оказался довольно жестоким. Холодный резкий смех хлестнул меня, как пощечина. — А дальше что? — спросила она. — Я упаду с лестницы, как Барбара Уэст? Меня словно ударили под дых. Я ошеломленно уставился на Ланну. Я чувствовал себя... Впрочем, вы уже неплохо меня знаете и можете представить, каково мне было. Я понимал, что если заговорю, то выдам свое состояние. Я мог сказать что-нибудь непростительное, пересечь красную линию. Поэтому я ничего не ответил и удалился.